А между тем, по необходимости, он нередко проводил вечера в холостых компаниях, где часа в два-три ночи неизбежно настает та стадия, когда один из собутыльников требует привести ему пылкую красотку. Кое-кто посмеивался над неприязнью Груйтона к анекдотам и красоткам, но он относился к этим насмешкам с полным хладнокровием. Показания Вернера фон Хофгау, который целый год сопровождал Груйтона, на вечера в холостых компаниях. «Что же, в конце концов, за человек, Груйтон?» спрашивает читатель, явно теряя терпение. «Что это за человек?» «Ведет, так сказать, целомудренный образ жизни и зарабатывает на подготовке к войне и на самой войне. Оборот в его фирме в денежном выражении, согласно показаниям Хойзера, возрос примерно с одного миллиона в год в 1935 году, До одного миллиона в месяц в 1943 году. Что это за человек, который в 1939 году, когда оборот его фирмы как-никак исчислялся в миллион за один квартал, всеми силами стремился удержать сына вдалеке от своих дел, приносивших ему баснословные барыши? В девятом-сороковом годах в отношении между отцом и сыном, когда тот приезжал домой, Вкралась некоторая раздражительность, пожалуй, даже горечь. Сын в это время как раз спустился с трех гор абенланда и очутился в четырех часах езды от тотчего дома где-то на болотах, которые он осушал. Хотя сей молодой человек и научился читать Сервантеса в подлиннике, научился по настоятельному желанию отца, отвалившему за это жирный куш одному испанскому монаху иезуиту. От июня месяца до сентября сын приезжал домой примерно раз семь, а от конца сентября 1939 года до начала апреля 1940 года примерно пять раз. Он не захотел воспользоваться предложенной ему в открытую протекцией, хотя для отца было бы плевым делом — все закавычные слова из показаний Хойзера старшего и Лотты — добиться отправки сына — в какое-нибудь подобающее место или же полностью освободить его от армии как сотрудника фирмы, работающей на оборону. Что это за сын, который в ответ на вопрос о его самочувствии и армейском житье-бытье вынимает за завтраком из кармана книгу под названием «Рейберт. Учебник. Служба в сухопутных войсках. Специальное издание для бойцов противотанковой обороны. Второе издание, переработанное и дополненное майором доктором Альмендигером. Вынимает эту книжицу и читает вслух то, что не успел переписать в письмах, а именно пятистраничный раздел под заголовком «Воинское приветствие», в котором подробно рассматриваются все варианты отдания чести на ходу, на бегу, лёжа, стоя, сидя, верхом на лошади, за рулём машины, а также точно описывается, кто кого и как должен приветствовать». При этом следует отметить, что отец Генриха был не из тех отцов, которые день деньской сидят дома и ждут визитов сына. Нет, отец Генриха. Тем временем он получил личный самолет. Лени летала на нем с наслаждением. Был человеком не просто загруженным, но и перегруженным различными сверхответственными заданиями. С огромным трудом, да и то от случая к случаю, он выкраивал свободный час, чтобы повидаться со своим возлюбленным сыном отменяя с этой целью важные совещания и отказываясь, под всякими малоубедительными предлогами, зубной врач и так далее, от встреч с министрами. И что же? В благодарность он должен был выслушивать разглагольствование этого Рейберта, обработанное и дополненное неким майором Альмендигером, разглагольствование о приветствиях в армии, который читал вслух его возлюбленный сын тот сын, которого он хотел бы видеть директором Института Истории Искусств или, в крайнем случае, Археологического Института в Риме или во Флоренции. Нетрудно понять, что кофепития завтраки и обеды в доме Груйтонов стали для всех участников не просто неуютными. С каждым месяцем они делались все более мучительными, превратились в нервотрепку, в кошмар, лоттаха Лотта Хойзеру, рожденная Берген, невестка много раз цитированного выше доверенного лица и главного бухгалтера Отта Хойзера.